«Вечный жид — не выдумка?» «Вечного жида зарубили петлюровцы на Днепровском берегу в 1919 году», утверждал небезызвестный Остап Бендер. Оставим эту версию на совести книжного персонажа. Сейчас нас интересует другое. Может ли вообще человек или иное существо не умирать многие столетия? Как свидетельствует Новый Завет, Христос, попытавшийся отдохнуть по пути к Голгофе возле одного из домов, был изгнан его хозяином. Под улялюканье толпы в сопровождении конвоя Иисус с тяжелым крестом на плечах безропотно двинулся дальше, обронив фразу «За это ты будешь жить вечно». Страшное наказание, если верить тому же источнику, осуществилось. Тот еврей, которого молва окрестила вечным жидом и по сию пору, вот уже почти две тысячи лет, бродит по миру в поисках прощения. «Давайте задумаемся», рассуждает известный собиратель загадочных фактов и их исследователь Вадим Чернобров, «возможно ли, чтобы на живой организм вообще не оказывало влияние разрушительное время? Шутка ли – остановить вечность? Современные физики считают это возможным разве что в черных дырах, а на нашей планете. Известно, что многие животные впадают в спячку на зиму или на время засухи. Скажем, североамериканская саламандра «карликовый сирен» при неблагоприятных погодных условиях может проспать более года. При этом многие процессы в ее организме замедляются в тысячи раз, а то и прекращаются совсем. Любопытный феномен в этом отношении представляют жабы. Именно они чаще всего попадают в слои грязи, которая при определенных условиях превращается через тысячи лет в настоящий камень. А когда камни разбивают, то, как свидетельствуют очевидцы, животные порою оказываются живыми. Во всяком случае, Амбруас Паре, придворный хирург Генриха III, в XVI веке столкнулся с подобным феноменом в усадьбе около Медона, Франция. В середине одного камня мы обнаружили огромную живую жабу. В нем не было щелей, через которые она могла бы забраться внутрь. Рабочий рассказал мне, что он не в первый раз находит жаб и подобных им существ в крупных глыбах породы. Поток подобных сведений увеличился с 1862 года, когда на Большой лондонской выставке продемонстрировали кусок угля с четким отпечатком лягушки и саму лягушку, найденную в Ньюпортской угольной шахте. Скептики, впрочем, утверждали, что экспонат — фальшивка. Однако вскоре аналогичные находки были сделаны еще в нескольких местах. Так каменщик Самуэль Гудовин с помощниками, распилив полутораметровый каменный монолит в карьере Кеттлбрук, Бирмингем, обнаружил в его середине полость размером в два кулака. Извлеченная оттуда жаба прожила на свежем воздухе около получаса. В угольных складах Лиллшилл, Паддингтон, по сообщению Джорджа Скотта, нашли живую лягушку после того, как раскололи «большой кусок угля». Доктор Роберт Плот, специально занимавшийся этой проблемой, утверждал, что с равным успехом жабы могут пережить заточение как в камне, так и в дереве, по крайней мере до тех пор, пока живо будет само дерево. Причем он ссылался на записки Французской академии наук за 1731 год, в которых значилось «Свидетельство очевидцев». В нижней части вяза, на высоте одного метра, точно в центре ствола была найдена живая жаба среднего размера, худая, которая полностью заполняла все свободное пространство. После освобождения пленница немедленно поскакала прочь. Некоторые ученые тут же принялись проверять подобные предположения экспериментально. Француз Сигин замуровал 20 жаб, в глыбах штукатурки и через 12 лет нашел четверых из них живыми. Американец Фрэнк в 1825 году посадил 12 жаб в глыбы известняка и песчаника, а затем загерметизировал листовым стеклом, шифером и закопал на метр под землю. Через год выяснилось, что жабы в песчанике не умерли, а в известняке даже прибавили в весе. Известно, когда мастили набережную в Тулоне, то из расколотых камней иногда извлекали исключительно вкусных лангустов. Кстати, в 1818 году в меловом карьере на глубине 45 футов, в слое из окаменелых ежей и тритонов геолог Кларк увидел трех существ, выкарабкавшихся из глыбы мела. Два из них вскоре испустили дух, а третье, пущенное в воду, стало резвиться и крутиться, как будто оно никогда не находилось в состоянии спячки. Вот удивились геолог и его коллеги, когда определили, что существо это принадлежит к виду, вымершему десятки миллионов лет назад. В начале 1856 года, при строительстве железной дороги в Нанси, Франция, рабочие взорвали огромный валун. Из находившейся внутри каверны на их глазах появилось чудовищное животное, которое немощно взмахнуло крыльями, издало жуткий крик и испустило дух. Изучившие находку палеонтологи из города Гре пришли к выводу. То был ископаемый птеродактиль. Однако, поскольку тело его впоследствии затерялось и остался лишь слепок с него, Нельзя быть уверенными, что описанное происшествие не является газетной уткой. Тем не менее, давайте попробуем ответить на вопрос. Каким образом могли оставаться в живых существа в течение столь долгого времени? Есть несколько вариантов ответа. Ну, скажем, животные, оказавшись в каменной тюрьме, впадают в анабиоз. Однако остается непонятным, почему при этом у них не атрофируются мышцы. ведь они проявляют достаточную прыть, когда нарушается целостность темницы. Однако все сразу становится на свои места, если допустить, что каменные глыбы каким-то образом превращаются в хронокапсулы, внутри которых затормаживается, а то и останавливается время. Но что именно может послужить причиной такой временной аномалии? Это загадка. из тех загадок, которые человечество веками мучительно пытается разгадать. Потому что все, что связано с процессами, влияющими на время, волнует нас, смертных. Оттого и легенда о вечном жиде, бродящем по миру, не дает нам покоя. Но приведет нас к раскрытию тайны бессмертия похожая лягушка, заточенная в кусок скальной породы.